Глава 9. План достижения морального идеала. Примерно тогда же я задумал смелый и неприступный проект достижения морального совершенства. Мне хотелось жить, не допуская никаких ошибок. Я хотел взять верх над всеми природными инстинктами, традициями и влиянием товарищей, которые могли бы меня к этому подтолкнуть. Ведь я знал или мне по крайней мере казалось, что я знал, что было правильно, а что ошибочным. Я не видел причин, по которым я не мог бы всегда делать одно и избегать другого. Но вскоре я понял, что взялся за более тяжёлое дело, нежели сам представлял. Тогда как всё моё внимание было обращено на то, чтобы противостоять одному недостатку, я часто ловил себя на другом. Привычка брала верх над рассеянностью. Мои склонности иногда были слишком сильными. Наконец, я сделал вывод, что простого теоретического убеждения, что мы хотим быть полностью добродетельными, было недостаточно для того, чтобы предотвратить наше падение. Вместо этого нужно сломать вредные привычки и установить хорошие перед тем, как полагаться на своё стойкое, прямолинейное и честное поведение. С этой целью я разработал следующий метод. Среди нравственных качеств, которые я встретил в книгах, были разные по длине перечни, поскольку разные писатели включали в них больше или меньше идей под одинаковыми названиями. Воздержание, например, кем-то сужается до еды и питья, в то время как для других она распространялась и на другие удовольствия, аппетиты, склонности и страсти физические или духовные. Некоторые указывали на необходимость воздержания даже в нашем корыстолюбии и амбициях. Я решил ради ясности использовать лучше больше названий добродетелей с меньшим количеством значений, к ним привязанных, чем меньше названий с большим количеством их толкований. И я включил около 13 названий добродетелей. Все из них в то время казались мне необходимыми и востребованными. И добавил к каждой краткую аннотацию, которая полностью выражала бы то, что я вкладывал в её содержание. Вот название тех добродетелей с аннотациями к ним. Первое – воздержание. Есть, но не нажираться, пить, но не напиваться. Второе – молчание. Говори лишь то, что может принести пользу другим или вам, избегая мелочных разговоров. Третье – порядок. Пусть во всех твоих вещах будет место, пусть для каждого твоего дела будет свое время. Четвертое – резолюция. Прими решение делать все, что должен, делай без отговорок все, что решил. Пятое. Бережливость. Не трать зря деньги. Покупай только то, что принесет добро другим или тебе, то есть ничего не трать понапрасну. Шестое. Трудолюбие. Не трать времени даром. Всегда занимай себя чем-то полезным. Отвергай все лишние действия. Седьмое. Искренность. Не пользуйся ложью. Рассуждай невинно и справедливо. А когда говоришь, говори искренне. Восьмое справедливость. Не позор никому не причиненным вредом не бездействие. Девятое умеренность. Избегай крайностей, терпи обида так долго, как ты считаешь, они на то заслуживают. Десятое чистота. Держи своё тело, одежду и жильё в чистоте. Одиннадцатое уравновешенность. Не раздражайся по пустякам, по повседневной случайности, неизбежны несчастья. Двенадцатое целостность. Тринадцатое смирение. наследуй и Иисуса, и Сократа. Я намеревался сделать каждую из этих добродетелей своей привычкой. Было бы хорошо, размышлял я, тогда не отрываться, пытаясь сделать всё разом, а сосредотачиваться вместо того каждый раз на одной вещи, и когда освою одну, переходить к следующей и так дальше. плоть до того, пока я не пройду все 13 пунктов. И принимая во внимание, что овладение предыдущими должно упростить усвоение некоторых из следующих, я отсортировал их. В связи с этим в том же порядке, в котором привёл выше. Сначала воздержание, ведь оно способствует той свежести и ясности головы, которые так необходимы там, где следует быть постоянно наготове и караулить, чтобы не допустить возвращения упорных старых привычек и противостоять силе бесконечных соблазнов. После того, как оно будет достигнуто и усвоено, будет проще справиться с молчанием. А поскольку я тяготел к знаниям, и одновременно хотел совершенствоваться в добродетелях, и несмотря на то, что знания в разговорах приобретают скорее ушами, нежели языком, я поставил цель сломать свою привычку болтать и шутить, которая делала мою персону желанной только в небольших компаниях. По этим причинам я поставил молчание на второе место в списке. Этот пункт и следующий порядок, я думал, помогут мне выделить больше времени для моих проектов и обучения. Резолюция, однажды став привычкой, твёрдо удерживала бы меня в моих начинаниях достичь всех желаемых качеств. Бережливость и трудолюбие освободили бы меня от моего оставшегося долга и, приведя к состоянию и независимости, сделали бы проще практику искренности и справедливости и так далее. рассудил по том, что согласно советам Пифагора, которые он дал в своих золотых стихах. Мне нужна будет ежедневная проверка. Для этого я разработал следующий метод динамики своего прогресса. Я сделал маленькую книгу, в которой отвёл страницу для каждой добродетели. Расчертил каждую страницу красными чернилами на 7 колонок. по одной на каждый день недели и подписал каждую из них буквой соответствующего дня недели. Я перечеркнул эти колонки 13 красными линиями, отмечая начало каждой строки первой буквой одной из добродетелей. В строке и в соответствующей колонке я отмечал маленькой чёрной точкой каждый недостаток в добродетели, который я после тщательного обдумывания находил в определённый день в своём поведении. Я решил еженедельно последовательно уделять усиленное внимание каждой из добродетелей. Таким образом, в первую неделю моим заданием было избегать наименьших ошибок в воздержании. Оставив другие добродетели на привычное течение дел, я лишь только отмечал каждый вечер свои ошибки в течение дня. Таким образом, если в первую неделю мне удавалось сохранить первую строчку, отмеченную буквой В, чистой от точек, я считал этот пункт настолько сильным, а другие качества слабыми, что позволял уделить своё внимание следующей добродетели и начать отслеживать её. В следующую неделю я отслеживал избранные два качества вместе. Продолжая так вплоть до последней добродетели, я должен был пройти через полный курс в течение тринадцати недель и сделать четыре таких полных курса в течение года. И как садовник, которому нужно избавиться от сорняков в саду, который не бросается ко всем своим грядкам сразу, что было бы ему не под силу, но только прополов одну грядку переходит к другой, так же и я должен в надежде на то, что поощрившись удовольствием от прогресса в моих добродетелях, наблюдая, как страница моей книги становится всё чище, пока наконец после всех курсов и 13 недель ежедневной самопроверки, я буду счастлив, наблюдая чистую книгу. В этой моей книжечке в качестве девиза написано слова, исскатано Эдиссона: буду стоять на своём, как некая сила над нами, а она есть, о чём кричит природа во всех своих творениях, то мило ей добро и счастье, тем, кто ей служит. Ещё один из Цицерона. О философии повады жизни, о искатель благочестия и истребитель пороков. Один день прожитый в соответствии со своими предписаниями стоит бессмертью в грехе. Тускуланские беседы, книга 5. И ещё этот из притч Соломона, в котором говорится о мудрости и чести. Долголетие в правой руке её, богатство и слава в её левой. Пути её пути приятны, и всестезие её мир. Я воспринимал Бога как источник мудрости и решил, что было бы правильно и необходимо просить его о помощи в достижении её. Для этого я написал следующую маленькую молитву, которую прикрепил к моим таблицам самопроверки, чтобы ежедневно ею пользоваться. О всемогущее добро, благодатный Отче, милосердный Поводырь, расти во мне ту мудрость, управляющую моей искренней заинтересованностью, укрепи мою решимость делать то, что диктует мне та мудрость. Прими моё доброе служение другим твоим детям как единую отдачу моих сил твоей постоянной приверженности ко мне. Иногда я также использовал короткую молитву, которую позаимствовал из поэм Томпсона: Отец света и жизни, верховный творец, научи меня добру, расскажи о тебе самом, сохрани меня от глупости, тщеславия и молодошия, от каждого плохого поступка и наполни душу мою знанием, блаженным миром и чистыми качествами, священным, простым, никогда не угасающим блаженством. Мои инструкции к порядку требовали, чтобы каждое моё дело имело отведённое для него время. Одна страница в моей книжечке имела такую вот схему распределения моих 24 часов в сутках. Утро вопрос, что я должен сделать сегодня. Вставай, помойся и обратись к Богу. Продумай дела на день и подготовь резолюции. Учись и иди на завтрак, а всё остальное время работой. Полдень прочитай или пересмотри свои отчёты и пообедай. И с 2 до 5 часов снова работай. Вечер. Вопрос, что хорошего я сегодня сделал? Разложи вещи по местам. Ужин, музыка и отдых или разговор, анализ дня. Ночь. Сон с 10 вечера до 4 утра. Я начал выполнение этого плана самопроверки и продолжал придерживаться его разве с несколькими оказийными перерывами. Я был удивлен, когда понял, что у меня больше недостатков, чем я о том представлял. Однако я с удовольствием наблюдал, как их количество уменьшается. Чтобы избежать необходимости переделывать свою книжечку, которая из-за того, что я соскребал каждый раз свои старые заметки, Чтобы было место для новых в следующем курсе стало совсем дырявой, я сделал новую книжечку из слоновой кости и перенес в нее свои таблицы и инструкции, разлиновав ее стойкими красными чернилами. В этих строках я отмечал свои недостатки черным свинцовым карандашом, по метке которым я мог потом запросто вытереть мокрой тряпкой. Вскоре я делал только один такой курс в год, а потом только раз в несколько лет — пока наконец не перестал совсем это делать. Ведь большую часть моего времени занимали путешествия и бизнес за рубежом, и множество других дел, которые тому мешали. Однако я всегда возил с собой свою книжечку. Больше всего проблем создала мне моя схема порядка. И я понял, что такая схема могла бы быть практичной для того, чьё дело позволяло собственнo ручно распоряжаться своим временем. Например, для подёнщика-печатника. Однако, например, эта схема была не нужна для мастера, который должен взаимодействовать с окружающими и часто приглашал людей бизнеса в удобное для них время. Также порядок по отношению к вещам, бумагам и так далее оказалось чрезвычайно тяжело внедрить. Я не был к этому обучен с детства и имея очень хорошую память, не чувствовал никаких неудобств и без внедрения этого метода. Для выполнения этого пункта, соответственно, мне пришлось приложить много усилий, а мои недостатки в нём раздражали меня так сильно, и одновременно я делал так мало на пути к его выполнению. Имея такие частые рецидивы, что был почти готов отказаться от попытки его выполнить и довольствоваться своим не безупречным характером. Вспомнился тот человек, который покупая топор у кузнеца моего соседа, потребовал, чтобы вся его поверхность была такая же блестящая, как край жеклеса. Кузнец согласился отшлифовать её до блеска только если он будет крутить шлифовальное колесо. Тот взялся крутить, но когда кузнец приложил широкую поверхность топора к камню, то крутить колесо стало чрезвычайно сложно. Мужчина повсеместно отходил каждую минуту от колеса, чтобы увидеть, как продвигается работа, и, наконец, согласился забрать свой топор таким, каким он был, отказавшись далее его шлифовать. «Нет», — сказал кузнец, — «давай крути дальше, мы отшлифуем его полностью до блеска, сейчас он весь рябой». Да, ответил мужчина. Ну, я думаю, что такой пёстрый топор самый лучший. Я уверен, что так же было со многими, кто желая улучшить себя, как того хотел я, понял, как трудно выработать хорошие привычки и распрощаться со старыми, оставив свои усилия, и решил, что такой шершавый топор подходит мне лучше. Я даже нашёл множество причин, почему не стоит отказаться от своего намерения. Такая чрезмерная старательность, которую я практиковал в отношении себя, могла быть неким снобизмом в морали. Как только о ней станет известно, я стану посмешищем для всех. Безупречный характер будет неудобным из-за зависти и ненависти, которые породит. Джентльмен должен позволить себе несколько недостатков, чтобы удержать своих друзей при себе». По правде говоря, я решил, что он не способен измениться относительно порядка. А теперь, когда я стал старым, а моя память скверной, я очень хочу обладать этим качеством. Однако в целом, несмотря на то, что я никогда не достиг идеала, я был настолько амбициозным на пути к нему, что даже не попав в цель, благодаря своим стараниям, стал намного лучше и счастливее, чем если бы никогда не начинал эту тяжелую работу судьбы. над собой, как те, кто стремится достичь совершенства, подражая написанным историям. Они, может, никогда и не достигнут желаемого совершенства в своих произведениях, но их рука натренируется благодаря этим стараниям. И их стиль станет лучше, если упражнение честно продолжать. Возможно, моему потомству стоило бы знать, что этой маленькой штучке с благословения Божьего и в порядок обязан своим постоянным счастьем в жизни вплоть до его 89 -го года, когда это было написано. Одному только провидению известно. Неудачи могут ждать его дальше, но если они его догонят, отражение прошлого счастья, которое он переживал, должно помочь ему пройти через них с большей покорностью. В сдержании он обязан своим хорошим здоровьем и своим сохранившимся хорошим сложением тела, трудолюбию и бережливости, быстрым улучшением состояния своих дел и накоплением имущества и знаний, которые позволили ему быть полезным гражданином и помогли завоевать хорошую репутацию среди учёных, искренности и справедливости, доверие страны и почётные дела, которые она ему доверила. совокупным воздействием всех добродетелей, несмотря на их несовершенство. Он мог заручиться благодаря уравновешенности своего характера и весёлости в разговорах, которые делали его желанным и приятным даже в компании молодых знакомых. Я надеюсь, благодаря этому некоторые из моих потомков смогут следовать моему примеру и извлекать из этого выгоду. Следует отметить, что даже несмотря на то, что моя схема опирается на религию, в ней нет и следа каких-либо учений ни одной из сект. Я умышленно избегал их, будучи полностью уверенным в полезности и безупречности моего метода и что он может служить людям всех религий. И учитывая, что я собирался однажды его опубликовать, он не должен содержать в себе предубеждений против отдельных лиц или сект. Я задумывал написать маленькие комментарии к каждой из добродетелей, в котором хотел продемонстрировать преимущества овладения ими и ущерб от противоположных ей привычек. Свою книгу я бы назвал Искусство добродетелей, потому что она предлагала инструменты и пути выработки этих добрых качеств. Это отличало бы её от пустых призывов быть добрым, которые не дают никаких инструкций. и не указывают на средства, а похожи на человека из апостольской истории о милосердии на словах, не показывают голому и голодному, где взять одежду и еду, зато просто призывают их одеться и поесть. Однако так уж случилось, что я никогда не воплотил в жизнь свое намерение написать и опубликовать этот комментарий. время от времени я делал короткие заметки о чувствах, мыслях и так далее, чтобы потом воспользоваться ими. Некоторые из них всё ещё при мне. Однако необходимость уделять больше внимания частным делам в молодости и государственным делам в зрелом возрасте заставила меня отложить этот проект. По моему воображению это был большой и интенсивный проект, требующий полного моего внимания. Однако избыточное количество работы стало причиной того, что он так и остался незаконченным. Замыслом этой работы было разъяснить и подкрепить доктрину о том, что порочные действия вредны не потому, что запрещены, а наоборот, их запретили из-за их вредоносности, исходя из того, что хорошо для человека. А значит, заинтересованным в добродетели должен быть каждый, кто хочет быть счастливым уже в этом мире. И при таких обстоятельствах я должен... В мире есть множество богатых купцов, знати, государств и князей, которым нужны честные инструменты для управления своими делами, а такие инструменты редкость, убедить молодых людей в том, что никакие качества не могут так помочь достигнуть счастья бедному человеку, как непорочность и добропорядочность. Сначала мой перечень добродетелей насчитывал 12 пунктов. Однако один мой друг-квакер... Любезно обратил мое внимание на то, что меня считали гордым. Моя гордость часто проявляла себя в разговоре. Я не довольствовался тем, что был прав, когда обсуждал какую-то мысль, а был заумно и довольно наглым. В этом он убедил меня, приведя в пример несколько случаев. Я решил вылечить себя, если смогу от этого недостатка, и добавил смирение в свой перечень, придав этому слову большое значение». Я не могу похвастаться большими успехами в приобретении этой добродетели. Однако я имел довольно много возможностей её обнаружить и взял за правило не высказывать никакие возражения относительно идей других людей и не отстаивать самоуверенно правоту своих собственных суждений. Я даже запретил себе согласно старым законам нашей хунты использовать любое слово или высказывание в своей речи, выражающее однозначное утверждение мысли. Например, точно, беспрекословно и так далее. Я обвёл вместо них я понимаю, я воспринимаю или я представляю, что дело в том или в том, или сейчас мне кажется, что и так далее. Когда кто-то заявлял о том, что я считаю ошибкой, я отказывал себе в удовольствии грубо его исправлять и одновременно показывать абсурдность его предложения. Наоборот, отвечая, я начинал с того, что при некоторых обстоятельствах или ситуациях его мнение было бы справедливым. Ну, в этом случае мне казалось или представлялось некоторые разницы и так далее. Очень скоро я нашёл преимущества таких изменений в моих манерах. Разговоры, в которых я участвовал, проходили приятнее. Скромность, с которой я предлагал своё видение, делала его восприятие проще и порождала меньше противоречий. К тому же мне было не так унизительно признавать поражение, если я был неправ. А с другой стороны, мне было легче и побеждать, а другим признавать свои ошибки, когда мне удавалось доказать свою правоту. И эта манера, которую я сначала навязывал себе с некоторым противостоянием, своим естественным склонностям, стала наконец настолько простой и привычной для меня, что, наверное, за прошедшие 50 лет никто никогда не слышал от меня догматического возражения. И именно этой привычке, хорошо после моего целостного характера, я прежде всего обязан тем, что так рано снискал уважение среди моих соотечественников. когда предлагал новые институции и изменения в старых и тем влиянием в общественных местах членам которых я стал, поскольку всё-таки был каким-никаким оратором. Мне не хватало красноречия, я сильно сомневался, подбирая слова. Мою речь вряд ли можно было назвать правильной, и всё-таки я обычно умел убеждать в своей правоте. На самом деле на земле, вероятно, нет ни одной нашей природной страсти, которую было так же сложно обуздать, как гордость. «Скрывай ее, страдай над ней, выпали ее, души ее, обуздывай ее настолько, насколько тебе под силу, а она все еще жива и будет здесь и там вылезать и проявлять себя». Вы, вероятно, будете видеть её часто в этой истории, ведь даже если бы я мог представить, что полностью преодолел её, то стал бы гордиться своей скромностью. Я уже упоминал здесь о большом масштабном проекте, который я задумал. Мне кажется, своевременным рассказать о нём и его цели. Впервые он возник в моем уме и был зафиксирован в таком маленьком документе, который чудом сохранился. Наблюдение над моей историей чтения в библиотеке 19 мая 1731 года. Что великие дела мира, войны, революции и тому подобное возникают и воплощаются в жизнь миром. партиями. Что взгляды этих партий соответствуют их общему интересу или тому, что они считают своим интересом. Что разность во взглядах этих различных партий приводит ко всей путанице. Что после того, как партия проводит свою основную линию, каждый человек в ней имеет свой личный частный интерес в этой линии. Что как только партия достигает своей основной цели, каждый её член заботится о своём личном интересе, которые, идя в разрез с остальными, разделяют эту партию на группы и вызывают большие путаницы, что мало кто в государственных делах действует, исходя из соображений добра для своей страны. Что бы они там ни говорили, и несмотря на то, что их действия приносят действительно добро их стране, происходит это потому, что государственные мужи решили, что их интересы и интересы страны объединены. и действовали вовсе не из одних только принципов доброжелательности. Что мало кто в государственных делах руководствуется призванием делать добро для человечества. Мне кажется, что теперь появилась хорошая возможность для создания объединённой партии за добродетель, которая соберёт добродетельных и хороших людей всех наций воедино и будет руководствоваться соответствующими добрыми и мудрыми правилами. ведь добрые и мудрые, наверное, будут более единодушными в следовании закону, нежели обычные люди в ежедневных правилах. Я думаю, что сегодня, если кто-то попытается выполнить это хорошо, непременно будет услышенным и угодит Богу. Прокручивая этот проект в голове, как бы я мог его развить в будущем, если моё положение позволит мне выделить на него время. Я время от времени излагал на кусках бумаги такие вот мысли относительно его. Большинство из этих бумаг теперь утеряны. Однако я нашел одну претендующую стать квинтэссенцией задуманной религии, содержа в себе, как мне казалось, основные принципы всех известных религий и свободная от всего, что могло бы шокировать проповедников любого из вероисповеданий. Она выражена в следующих словах. Есть один Бог, который создал всё вокруг нас. Он управляет миром по своей воле. Ему следует поклоняться, обожать, молиться и благодарить. Однако самое приятное ему служение творить добро для людей. Наша душа бессмертна. Бог обязательно наградит добродетели и накажет грех здесь на земле или после нашего бытия. Тогда я думал, что изначально секта должна произойти и распространиться только среди молодых неженатых мужчин. Каждый, кто будет инициирован, должен не только выразить своё согласие стать частью веры и исповедания, но и должен пройти 13-недельный курс проверки и практики своих добродетелей, как было в модели, описанной мною ранее. Существование этого нашего сообщества должно храниться в тайне до тех пор, пока оно не станет достаточно большим, чтобы избежать назойливых попыток попасть в наши ряды со стороны неподходящих персон. В то же время члены сообщества должны искать среди своих знакомых благородных и доброжелательных молодых людей и постепенно, с благоразумной осторожностью, рассказывать им об обществе. Члены должны предоставлять помощь, советы и поддержку друг другу во всём, что касается их интересов в бизнесе и жизненного развития. Мы назывались бы сообществом свободных и лёгких, свободных как таковых по своей сути и хорошим привычкам, свободных от господства пороков и особенно посредством практики трудолюбия и бережливости, свободных от долгов, которые подталкивают человека к заключению и превращают в раба кредиторов. Это всё, что я теперь могу вспомнить об этом проекте, разве что кроме того, что я рассказал о нём двум молодым мужчинам, которые восприняли его с энтузиазмом. Однако мои тогда трудные обстоятельства и чрезвычайное внимание, в котором нуждался тогда мой бизнес, привели к тому, что я отложил дальнейшее его развитие, а мои разнообразные занятия, государственные и частные, заставили меня продолжать откладывать его начало до тех пор, пока о нём не пришлось забыть. плоть до момента, когда у меня не было ни сил, ни энергии достаточных для такого начинания. Но всё же я до сих пор остаюсь при мнении, что это была практическая схема, и она могла бы стать очень полезной. и сформировать большое количество хороших граждан и меня не отпугивал даже очевидный размах этого дела потому что я всегда считал что один человек со средними способностями может осуществить серьёзные изменения и достичь больших свершений для человечества если только продумает для начала хороший план и откажется от развлечений и других вещей которые могут отвлекать его внимание и сделает выполнение этого плана своим единственным делом и целью.